Глава двадцать первая. Вишенка. Инга пришла на вечеринку, куда Ольга должна была обязательно заглянуть. В выставочном зале было полно народу, почти никто друг друга даже не знал. Это был заключительный вечер большой фотовыставки «Земля, люди, хлеб», посвященный работам трех молодых фотографов. Жизнь людей, чьи руки кормят страну, в фотографиях. Не ароматизированный лайфстайл фермеров, а честный, местами жесткий, но полный достоинства рассказ о труде, традициях и современной реальности села. Кругом стояли мешки с зерном, колосья в деревянных маленьких бочках. Слышались звуки поля, шум ветра, гул тракторов тихое народное пение, морщинистые руки, держащие в горстях зерно, усталые, но спокойные глаза женщины, которая сажает картошку, молодой тракторист с татуировками, курящий у поля. Инга рассматривала фотографии в ожидании Ольги, и ей стало совсем плохо, когда она думала, зачем она тут появилась. Контраст между увиденным и ее настоящим изводил душу. Она постаралась одеться и выглядеть так, чтобы ее никто не узнал. Даже натянула мамин парик с темными волосами. У нее последнее время стали очень сильно выпадать волосы, и она пользовалась париками. Уже было понятно, к чему все шло, но никто в этом не признавался. Дед с серпом на фоне огромного комбайна. Дети, играющие на куче зерна в амбаре. Автоматизированные теплицы и потрескавшиеся от работы ладони. Она была в шаге от того, чтобы уйти, но в этот момент в зал вошла Ольга в полосатом шелковом брючном костюме, эффектная, творческая, модная. Инга ждала, пока та наговорится. Ольга пила шампанское один бокал за другим, разговаривала с кем-то, видимо, она многих знала, кто пришел на вечеринку. Чувствовала себя, как рыба в воде, уверенно и заинтересованно. Инга, наконец, выбрала момент, когда та сядет в кресло, взяла два бокала, быстро растворила феназепам правом стараясь сделать все незаметно, опасаясь камер и подсела к Ольге, предлагая ей выпить. «Добрый вечер. Возьмите. Вот холодное шампанское. Только что налили». Протянула она бокал. Ольга была уже навеселе. Она сразу взяла шампанское и почти полностью его осушила. Потом достала телефон и сделала селфи. Они немного поговорили. Инга умела наводить тень на плетень, когда надо, гуманитарий же до мозга костей. Через полчаса речь Ольги стала почти бессвязной. Инга включила диктофон. Новый телефон для дела ей дала Юля. «Лёва тебя любит?» – спросила Инга. До этого они что-то мямлили про выставку, но Ольга не заметила резкой смены темы. «Ха! Лёва! Ты спрашиваешь про Лёву? Любит! Он любит свои андроиды!» Ольга закатила глаза. «А ты за него замуж готова?» «Еще немного, и Ольга могла заснуть». «Конечно, а потом развод, алименты. Он же богатый. Нафиг он мне сдался? Скучный банкомат, сухарь. Будет мне еще условия». Все, она упала на спинку кресла и заснула. Никто сразу и не заметил, что она спит. Инга смонтировала запись, вырезав свои вопросы. Отправила Льву анонимно. Телефон выключила и решила бросить в реку на обратном пути. Так и сделала. На следующий день он позвонил Ольге. «Ты вообще в себе?» Возмущению и отвращению его не было предела. «Что? Я не женюсь на наркоманке!» Ольга пыталась объяснить, что ее подставили, но Лев уже отменил помолвку. Хватит с него, решил обойтись без творческих гениев. Ни Инга, ни Юля, конечно, не знали, каков был их диалог, но Юля узнала главное. Помолвка расторгнута, Лев свободен. Инга страдала из-за того, что позволила втянуть себя в опасную авантюру, полную риска и грязи она поступила непорядочно низко даже то что ольга так отзывалась о своем женихе ее не оправдывало это было не ее дело ради чего она на это пошла она так и не нашла вразумительного ответа иногда ей снился сон что она идет по улице на встречу идет и кричит ольга это она это она меня подставила я найду тебя Инга просыпалась и долго не могла уснуть. «Какая же ты дура!» – кричала подсознание. А дальше у Юли было все готово. Игра на контрасте с Ольгой. Она постаралась быть собранной, деловой, обязательной и в дополнение подготовленный маркетинговый план для запуска андроидов, за который Юля заплатила немаленькую сумму знакомому маркетологу. Она же училась точно этому, и крутых знакомых у нее было достаточно. И ведь завертелась, Лев повелся, взял ее на работу, а потом пустил в постель. На Ингу у Юли уже не было времени, но как-то она позвала ее в дорогой пафосный ресторан отметить удачную сделку. «Лев что, сделал тебе предложение? Какой у нас повод вдруг для такой встречи?» «Да, дорогая, представь себе, мы женимся, и я постараюсь сделать это как можно быстрее, чтобы мне никто не помешал». «Зачем тебе будут мешать?» – спросила Инга и усмехнулась. «Кому какое дело?» Юля промолчала и отвела глаза. «Знаешь, у нас не будет пышной свадьбы, я никого не приглашаю, так что не обижайся» сказала Юля, когда они встретились через месяц. Она приехала на новой машине, мини-купере, зеркала которой были покрашены в белую и черную шашечку. «Прикольная машина», сказала из вежливости Инга, хотя она и правда вся сверкала и заметно отличалась от остальных авто. «Лева подарил». «Встань вот тут, я тебя сфоткаю». «Да не надо». Инге вообще была не нужна такая фотография у какой-то там машины. Эка не видали. Готово. Смотри, как здорово получилось. И свет, и ты в полный рост на своих красивых ножках. Я тебе переслала. Еще в рамочку поставишь. Очень здорово получилось. Инга и правда ее распечатала в фото от купила под нее рамочку и поставила в комнате. Маме тоже очень понравилась фотография.